Глава 11. Знакомство Сквозь полудрему я осознавала, что нужно открыть глаза, но при этом чувствовала себя настолько уютно, что страшно было даже пошевелиться. И все же что-то смущало, не давая соскользнуть в негу сна. Нечто неуловимое и неосязаемое, как чужой взгляд. Эта вялая мысль заставила меня встрепенуться. Память услужливо подкинула мне события, предшествовавшие моему незапланированному отдыху. Я хотела резко поднять голову, но больно стукнулась обо что-то, вернее об кого-то. Низко простонал мужчина. «Простите, я нечаянно». Сонно пробормотала я, пытаясь сползти ниже. Мое неловкое ерзание отозвалось очередным глухим стоном. «Издеваетесь?» Сердито поинтересовался мой напарник по несчастью, удерживая меня от движений сильными ладонями. Точку для фиксации мужчина тоже выбрал не самую удачную, собственно, ту, которую в народе принято называть пятой. Поскольку между практически голыми телами не было ничего, кроме тонкой ткани моего белья, ситуация становилась все более неловкой, ведь я четко ощущала реакцию мужчины на эту возню. Уперевшись руками в кровать, я приподнялась и встретилась с сердитым взглядом крупных, золотисто-карих глаз. Красивый. Эрс и в бессознательном состоянии впечатлял, а когда его большие глаза сверкали молниями, просто дух захватывает. «Меня зовут Кира. Я ваша...» Не придумав ничего лучше, решила я представиться собственному супругу, но мужчина меня перебил. «Я знаю, кто вы». «Да, неловко вышло. Позволите встать?» Спросила я, намекая мужчине, что неплохо было бы убрать руки с моих ягодиц. «Я вас не держу», — произнес мужчина, а потом нахмурился, осознав, что противоречит своим действиям. Разжав ладони, муж по контракту осторожно приподнял меня, перекладывая на кровать, а сам поспешил встать, прикрывая свою ноготу простынью. «Где мои вещи?» — спросил Эрс, оглядываясь по сторонам. «Не знаю. Вас раздел Айком», — призналась я, вставая с той стороны, где я оставила свой комбинезон. «Ясно», — недовольно буркнул мужчина и направился к стене, прикладывая ладонь к едва заметной панели. Та издала тихую трель, открывая нишу, заполненную мужской одеждой. «Почему вы это сделали?» — сердито поинтересовался мужчина, одевая белье. «О чем вы?» — не поняла я. «Решили поиграть в спасительницу», — также раздраженно пояснил Ашхарец. «Вы были в критическом состоянии. Становиться вдовой, не познакомившись с мужем, не входило в мои планы». С улыбкой ответила я, стараясь хоть немного складить неловкость момента. «А что в них входило? Зачем вы вообще подписали этот контракт?» Допытывался мужчина, внимательно наблюдая за мной. «У меня были на то свои причины. Для мужчины, который даже не назвал своего имени, вы задаете слишком много вопросов». Отозвалась я, не собираясь и дальше рассыпаться в любезностях перед этим хамом. Не дожидаясь ответной реакции Ашхарца, я просто вышла в коридор. В планах было отыскать мэйра и подкрепиться, но я становилась, едва не споткнувшись, об пушистый бок своего друга. «Ты все время был здесь? Не стоило так беспокоиться», — сказала я, испытывая признательность к своему приятелю. «Поищем кухню», — предложила я медвикотику, но тут открылась дверь, выпуская из спальни моего полностью одетого муженька. «Посол Мрэйр Мурр? Чем обязан визиту?» Удивленно поинтересовался Эрс, глядя на моего пушистого папочку с неприкрытым изумлением. Лично мне было удивительно, что Ашхарец выговорил полное имя Мэйра. Собственно, то, что мой медвекотик-посол, тоже стало неожиданностью, хотя Тирса такие условности, как иерархия двуногих, вообще не интересовали. «Фррр!» – высокомерно ответил Тирс, невозмутимо направляясь в сторону предполагаемой кухни. Интересно, такой ответ устроил Эрса, и что вообще он мог понять из этого многозначительного фырчания если даже я затруднялась перевести реакцию своего друга? Не знаю, как именно Тирс ориентировался в пространстве, но, судя по накрытому столу, мы пришли именно туда, куда нужно. Хозяйка, я решил проявить инициативу. После энергетического обмена просыпается аппетит, поэтому я приготовил ужин. Блюда выбраны согласно предпочтениям Тире Луар, данных о вашей расе и сведений о Тирсах». Отчитался Айком, заставляя меня улыбнуться. «Замечательно. Спасибо, Айк. Можешь ведь, когда хочешь». С улыбкой отозвалась я, присаживаясь за стол рядом с аппетитными блинчиками и запеченной птицей. Мэйр удовлетворенно подцепил зубами большущий кусок сырого мяса, утаскивая его на пол – а Эрс присел на оставшееся место, глядя на меня с таким недоумением, как будто у меня выросли крылья, или открылся третий глаз. «Вы назвали меня персонифицированным именем Айк. Значит ли это, что хозяйка намеревается закрепить за мной это обращение? Желаете, чтобы я развивал не только мыслительные процессы, но и приобретал личностные характеристики?» — поинтересовался искусственный интеллект. «А почему бы и нет? Думаю, это будет забавно». Улыбнулась я, стараясь не обращать на недовольное лицо своего муженька. «Кира, потрудитесь мне сообщить, что делает в моем доме Тирс? Почему Айком принимает самостоятельные решения?» Сердито спросил Эрс, прожигая взглядом во мне дыры. Мэйр – мой друг. Он путешествует вместе со мной, потому что так ему захотелось. А ваш помощник – это ведь самообучаемая программа. Было бы глупо не использовать его возможности к саморазвитию. Видите, как удачно получилось? Я просто возмутилась отсутствием у него инициативы, после чего к нашему пробуждению он накрыл стол. Очень кстати, вы не находите? Спокойно отозвалась я, отправляя в рот нижнейший кусочек мяса. «Что вам обещал Рау? Я заплачу вдвое больше, если вы разорвете контракт, выбрав одно из десятков предложений, что поступили мне от ваших поклонников!» Сердито произнес Эрс, а вот эмоции... Мужчине было больно даже предполагать, что я соглашусь на его условия. Так зачем он это сказал? «С ума можно сойти с этим муженьком!» «Ваш Хау предложил мне нечто особенное. Боюсь, вы не сможете перебить его предложение. Поэтому придется вам терпеть мое присутствие рядом все пять лет». С загадочной улыбкой отозвалась я, почти не соврав мужчине. А что, Рао обещал мне дружбу, а тут двойной объем не предусмотрен, наверное. Посмотрим, раздраженно отозвался Эрс, уделяя внимание своему ужину. Да уж, не просто нам будет найти общий язык с этим мужчиной.